Глава 17. Вызволить ученого из СИЗО оказалось делом непростым. Его охраняют высокородные стражи Оракула, как самого президента Пепенской Федерации, Османа Османовича Сутарбиева, этого дитя-чудовища, жадного змееныша с глазами дровы. С этой вводной информации племяш Василий начал совет в филях, состоявшийся спустя некоторое время после прибытия нашей команды на место в пригород Молнибада. «Отправим туда роту самых лучших и подготовленных бойцов и возьмем тюрьму штурмом. Если не удастся освободить его, взорвем вместе с врагами, тем самым снизив риск раскрытия места расположения артефакта», — предложил Волхв. «Правильно, я пойду с ними и даже без оружия, вот этими самыми руками всех этих высошников передушу, как зайчат!» Разгорячился Митрич перед прекрасной Людмилой. Та хихикнула в ладошку, а моя супруга напротив осуждающе сдвинула то, что у нее было вместо бровей за неудачный способ аллегории, связанной с ее любимыми зверьками. После выхода на одного из следователей ведущего дела шайтониста удалось разузнать, что Амар не колется и держится молодцом. Доложил Григорий, отвечавший за связь с источниками в среде силовых структур. «Все равно рано или поздно они выбьют из него эту информацию. Если нет другого плана, считаю, необходимо штурмовать». «Нет, я категорически не согласен». При этом Карина в картавости перевода на человеческий превзошла вождя Октябрьской революции. «Отправить туда отряд добрых самаритян, как предлагает наш высокоуважаемый старец, все равно, что просто сесть голой задницей на улей с рассерженными дикими пчелами и пшикнуть на них», — начал рассуждать я. «Толку нет, только разозлим, но не достигнем цели». Мне тут пришла в голову мысль использовать схему освобождения заключенного, как в старом добром кино про Глеба Жиглова и Володю Шарапова, где они за столом засиделись не зря. Ой, я, кажется, начал путать песню и фильм. Присутствующие на совете заинтересованно уставились на оперуна в лице коры козла, которая тупо транслировала мои мысли вслух, в том числе про песни, пчел и голые задницы. «Чем же нам могут помочь эти почтенные музыкальные люди, которые хорошо попировали за столом? Разве их пчелы в это место кусать не будут?» Уточнил Волф, слегка ошарашенный от предыдущего яркого примера. «Ясно, что тот сумбур, что передает окружающим моя жена, будет понятен даже далеко не каждому современному человеку, знакомому с нынешним фольклором, не говоря уже про избалованных этим самаритян». «Пчелы — это иносказательно, охрана СИЗО, а Глеб и Володя не пели и не кушали, а разрабатывали за столом операцию по вызволению своего человека из опасной банды. Мы поступим аналогично», — продолжила излагать мои мысли супруга. «Ты же великий волк в сия Самария, самаре знаешь, где находится артефакт? Амар передал его координаты, ты можешь показать нам?» «Да, он сообщил его месторасположение». Но это большая тайна. Я скажу вам, если все присутствующие поклянутся своей жизнью сохранить ее. Все, кто был в составе нашего оперативного штаба, Лукерья, Митрич, Василий, Григорий, Гаврила, Людмила, произнесли клятву верности, прикоснувшись к священным рогам моей супруги, украшенным венком с ленточками на украинский манер. Затем Волхов указал точку на карте, а я продолжил. Поэтому предлагаю следующий план. Амарк Хуян на допросе говорит, что хочет показать, где расположен артефакт и выезжает туда в сопровождении агентов ФББ. Их будет немного и без тяжелого вооружения. Наши бойцы, сидя в засаде, с легкостью справятся с ними, отстреливая тех из укрытия. Мы забираем ученого и взрываем артефакт, чтобы не достался врагам. А так называемых высошных пчёл займём отвлекающим взрывом у ворот следственного изолятора, чтобы они сидели в своём улье и не жужжали. Вот ведь перрон молодец. Ах, какой лихой план, особливо про пчёл. Они-то жутко кусачие твари. Нам бы шамим вовек не догадаться, как с ними справиться. И який дюжевумный анти-жеглов с Шараповым. Увидишь их, родной, спасибо передай, низкий поклон. Обрадовалась Лукири. Ей тоже было жаль губить почем зря молодых самарских ребят в бессмысленном штурме. «Да, это отличный план. Так и поступим. Василий Митрич, на тебя организация засады. Григорий, ты отвечаешь за передачу весточки Амару. Гаврила, ты подготовишь заряд возле СИЗО и отвлечешь основные силы». Старец распределил задачи, и все окунулись в подготовку. Мы, кто остался незадействованным, а также те, кому с нами было по пути, отправились на рекогносцировку. Забравшись далеко в горы после внимательных поисков, обнаружили едва приметную пещеру, которая, как ни странно, оказалась достаточно продолжительной и заканчивалась входом в необычный белоснежный коридор с множеством овальных дверей. Обследовав пустые помещения за каждой из них, стало ясно, что всё, что там когда-то находилось, было уже вывезено. И только одна дверь в конце не открывалась, даже под усилием могучего Митрича. Мы снова собрались в узкий кружок, чтобы обсудить увиденное. «Возможно, это лаборатория древних. Везде всё белое и чистое, как в больнице», — высказал предположение Волхв. «Обратите внимание на материал, из чего она сделана. Его не возьмут даже бронебойные снаряды». Василий постучал по стенам. Тут даже внутренние замки есть в виде двух полукруглых прорезей с внутренней стороны. Вот, смотрите, я вставляю в них пальцы, и дверь блокируется. И теперь ее никто не откроет, кроме меня. Вот это технология будущего. Стойте, прекратите баловаться с замками. Ну вот, бестолочи, хоть одну из дверей не тронули? Есть тут одна, у самого входа, показал свои лапящей довольный Митрич. «Сейчас пойду проверю ее». «Нет, не нужно, оставайся на месте, а то и ее заблокируешь. Помните, я рассказывал, как банду брали? Так вот, чтобы спасти своего товарища, Глеб предложил на одной из дверей наклеить фотографию его любимой женщины, чтобы Володя догадался и спрятался от бандитов за этой дверью». «А что, Шарапов хорошо знал женщину Жеглова?» «В нашем общинном своде домашних правил непозволительно подобное поведение» наставительно произнёс старик. «Но если это необходимо для исполнения твоего плана, то чью женщину мы будем ему показывать?» При этом все по очереди испытывающие посмотрели на Лукерью и Людмилу, пытаясь понять, кто из них хорошо знала учёного, то бишь ходила к нему налево. Под пристальными взглядами обе женщины зарделись от стыда. «Не нужно нам никаких чужих женщин. У Амара была своя женщина?» «Нет, он дал обет безбрачия, чтобы всю жизнь посвятить лишь науке. Тогда, может, мы твою женщину сфотографируем и повесим ее голограмму на двери. Он-то ее точно знает, раз эксперименты над ней свои проводил». Предложил Волхв и махнул рукой Григорию, чтобы тот исполнил распоряжение сфотографировать меня. При этих словах Лукерья жалобно посмотрела мне в глаза и погладила по голове, приговаривая. «Терпи, милая, терпи! Как много еще унижения и позора нам, женщинам, предстоит понести из-за этих извращенцев-мужиков!» Я судорожно сглотнул и продолжил блеять на ухо Карине. «Теперь смоделируем развитие будущих событий. Наши боевики равномерно прячутся за всеми дверями вместе с вами, где вы успели уже приложить руки к замкам». Одна дверь с изображением козы будет открыта. Оперативная группа прилетает к пещере на вертолете и настороженно входит в нее. Заключенного поведут, скорее всего, в конце строя. И когда он поравняется с голограммой, то мы их отвлечем шумом у дальней противоположной двери, и Амар успеет спрятаться. Затем замаскированные на поверхности бойцы захватывают вертолет, перекрывают выход из пещеры и предлагают ФББшникам сдаться. Если те отказываются, наша группа изнутри помогает их выкурить. Если от них поступит сигнал о помощи, то в дело вступает Гаврила, который взорвёт КПП у Сизо, отвлекая силы высохшников. А мы тем временем минируем эту лабораторию и улетаем на вертолете на тайную тренировочную базу. Дальше больше. Все засуетились, стали готовиться к встрече, а меня ждала фотосессия. Нет, но ну, честное слово кто их там учил делать снимки. Это что за скрытая реклама зафили На голограмме запечатлена моя трёхмерная, милая, улыбающаяся мордочка на длинной шее, обрамлённой душистым венком прямо с Гавайских островов, повёрнутая к зрителю в полоборота и с большим цветком орхидеи на рогах. Прямо героиня японских комиксов в классическом стиле аниме. А если слегка смещать ракурс взгляда, то я вам еще хитро подмигиваю и приглашающе киваю головой. Тьфу, Гринписа на вас не хватает. Но жена этот позорный плакат самолично одобрила, заявив, что в такого меня влюбиться можно и типа нехай висит на двери. Наверное, я умру со стыда. Только никому об этом не рассказывайте.